Бруто тупо смотрел, как по очереди передвигаются его ноги. Думать он уже не мог. В его прожаренном сознании мелькали только бессвязные образы и отрывки воспоминаний. Сны. Картинки в голове. Коакс написал о них целый свиток. Суеверные люди считали сны посланиями самого Господа, а на самом деле их создавал человеческий мозг. Отрыгивал в процессе сортировки и запоминания пережитого за день. брута никогда не видел снов, разве что иногда случались временные провалы, пока мозг запоминал. Бруто запоминал свитки, знания без учения, сны. Бог. Богу нужны люди. Вера – это пища богов. Но еще богам нужна форма. И боги становились такими, какими их представляли люди. Вот почему богиня мудрости носила пингвина. Подобное могло случиться с любым богом. Хотя должна была быть сова, и все об этом знали. Но плохой скульптор, который никогда не видел сову, загробил статую. Однако веру не остановишь. Вот и вышло так, что в товарищах у богини мудрости оказалась птица, которая постоянно ходит в вечернем туалете и воняет рыбой. «Ты придаешь Богу форму, словно лепишь его из глины». Как утверждал Абраксас Агностик, «боги частенько заменяют вам отца». «Бог становится огромной бородой в небе, потому что именно так выглядел ваш отец, когда вам было три годика». Абраксас жив-здоров. Эта мысль резко и отчетливо проявилась в той части мозга, которую Бруто все еще мог считать своей. Боги только поощряют атеистов, если, конечно, ваш атеизм основательный, горячий, пламенный, такой, как у Симония. Настоящий атеист посвящает неверию всего себя без остатка. Всю свою жизнь он люто ненавидит богов за то, что они не существуют. Твердокаменный атеизм, сравнимый со скалой. Это все равно, что вера. Песок. Основная составляющая пустыни. Кристаллы камня, из которых вылеплены барханы. Гордо Цорцкий утверждал, что песок – это останки гор. Однако Ирекс доказал, что песчаник – это камень, состоящий из прессованного песка, Значит, песчинки на самом деле прародители гор. Каждая песчинка маленький кристалл. Она все растет, растет. Бруто, наконец, перестал падать и замер на песке. Отвали тебя, говорят. Скалбини обратил на гневный окрик ни малейшего внимания. Это было неинтересно. Ему предстояло увидеть новые участки песка, которые он никогда не видел прежде, а кроме того, была перспектива, вернее даже уверенность, что в конце пути его ждет сытная еда. Он поудобнее устроился на панцире Ома. Ом полз по песку, периодически останавливаясь, чтобы в очередной раз рявкнуть на непрошенного пассажира. «Бруто прошел здесь». Но впереди, как остров из моря, из песка торчала скала, протянувшаяся до самой кромки воды. Мальчишка вряд ли смог бы перелезть через нее. И правда, следы на песке повернули вглубь суши, в пустыню. Идиот! он карабкался по склону бархана, глубоко зарываясь лапами в песок, чтобы не соскользнуть вниз. На противоположном склоне следы превратились в длинную борозду. Здесь Бруто, очевидно, упал. он втянул лапы и покатился, как на санях, вниз. Следы опять повернули. Вероятно, он подумал, что, обойдя следующий бархан, он окажется по другую сторону скалы. Ом хорошо знал пустыню и знал также то, что подобное логическое мышление... Применяли тысячи выбеленных солнцем, затерянных в пустыне скелетов. Тем не менее он двинулся по следу, ободренный кратким промежутком тени от бархана, который скрыл садившееся солнце. Он обогнул бархан и точно. Здесь следы нескладным зигзагом пошли вверх, отклонившись градусов на 90 от нужного курса. Все верно. В пустынях иначе не бывает. У них свой центр тяжести. Они засасывают тебя в самый центр».